Глава пятая — обворован. Через четверть часа Тартаньян, чья голова была уже перевязана чистым полотном, почувствовал себя настолько лучше, что уже не лежал в кровати, а сидел, опершись на подушки и задумчиво созерцал целую шеренгу пузырьков и склянок с надежными снадобьями, которыми врач, испытывавший к Рашфору нешуточное почтение, уставил подоконник от края и до края. Потом в дверь осторожненько протиснулся планшеа с его камзолом и узелком в руках. Новообретенный слуга выглядел несколько предосудительно. Под глазом у него красовался огромный, уже посиневший кровоподтек. Рукав камзола был полу оторван а сам камзол помят и запылен. — Черт возьми, что с тобой стряслось? — спросил Д'Артаньян удивленно. «Можно подумать, тебя пропустили через мельничные жернова». «Ой, не говорите, сударь, близко к тому. Они тут в Менге здоровы, ребята. Ну да я им показал, как умеют махать кулаками в ними». «Во что ты ухитрился ввязаться?» «Ну как же, сударь, — печально сказал планше когда на вас набросилась вся эта свора». Я почёл своим долгом помочь хозяину, благо народ был сплошь неблагородный, в самый раз для меня. Поначалу дело шло удачно, но их было слишком много, и мне тоже досталось. Этот Верзила, кузнечный подмастерье, знает хитрую хватку, как подбивать под колено и валить с ног, надо будет запомнить». «Ничего, я тоже кое-кому оставил добрую память. Пару челюстей уж точно свернул на сторону». «Спасибо, планше», — сказал Д'Артаньян. «Важно, я сразу понял, что, парень, ты надежный. Боюсь, нечем пока что тебя вознаградить за верную службу». «Вот тут можете не беспокоиться, сударь. Та дама, миледи, дала мне целый луидор. Она очень беспокоилась о вас». «Ну что ты врёшь, бездельник», — сказал Д'Артаньян с суровым выражением лица, внутренне ликуя в то же время. «Не шайте мне с этого места, сударь. Клянусь Богородицей, у неё даже голос дрожал, когда она сокрушалась, что вынуждена уехать и оставить вас здесь в полной беспомощности». «Ох уж эти женщины!» — проворчал Д'Артаньян с видом умудрённого жизнью человека. Вечно они преувеличивают. Какая такая полная беспомощность, если б все кончилось пустяками? Подумаешь, устроили маленькое кровопускание. Голова-то цела? — Рад слышать, сударь, — сказал планше озабоченным. — Я вижу, однако, вы к лекарствам и не прикасались вовсе. Нужно же лечиться. — Вот это и оно, — сказал Д'Артаньян серьезно. Даже такие железные люди, как гасконцы, не отрицают медицины. Только вот что, мой любезный планше, собери-ка ты в мешок всю эту аптеку, всю без малейшего изъятия, и выброси потихоньку в подходящее место». «Но, сударь, я приказываю», — сказал Д'Артаньян и добавил наставительно, «видишь ли...» «Матушка, дала мне с собой рецепт поистине чудодейственного бальзама, который ей когда-то открыла старуха-цыганка. Бальзам этот излечивает любые раны, кроме, пожалуй, что сердечных, а порукой тому мой отец, который его не раз пользовался непременным успехом. Когда расправишься с аптекой, ступай на кухню, спроси вина». Масло, розмарину и еще кое-чего, что записано на этой вот бумажке. Да береги ее, смотри. Мы оба будем им лечить наши раны. И ты убедишься, что цыганки не всегда бывают обманщицами. Ну, живо? А куда прикажете сложить ваши вещи? А вот на этот стул хотя бы. Небрежно распорядился Д'Артаньян. Планше повиновался, потом, крутя головой в некотором сомнении, принялся сваливать в тряпицу флакона из едва он вышел, как Д'Артаньян, порядка ради полез в потайной карман Камзола, чтобы удостовериться в сохранности своего главного достояния – рекомендательных писем. Он раз двадцать выворачивал пустой карман, как будто это могло чем-то помочь». Он перетряхнул и ощупал камзол, как будто письма могли завалиться за подкладку в дыру, которой не имелось. И много времени понадобилось, прежде чем он смирился с простой истиной. Писем там не было. Должен быть, его яростный рев разнесся по всей гостинице, потому что буквально через несколько мгновений в комнату вбежал встревоженный хозяин. «Ваша светлость!» Д'Артаньян сгоряча выхватил из ножен шпагу, забыв, что от клинка остался жалкий обломок. Впрочем, хозяин пребывал в столь явном расстройстве чувств, что даже этот огрызок привел его в ужас. — Ваша светлость! — возопил он, размазывая слезы по толстому лицу. — В чем я провинился? — Письма! — вскричал Д'Артаньян, все еще размахивая обломком клинка. — Мои письма! — Письма? — «Не притворяйся идиотом!» — взревел Д'Артаньян. «Что-то я до сих пор не встречал идиотов среди трактирщиков. Вы все себе на уме, канальи? Мои рекомендательные письма, про которые я тебе говорил, про прохвостый этакий». «К господину де Тревилю!» — припомнил хозяин. «И к господину де Кавуа!» — правой руке кардинала! — кричал Д'Артаньян. вот два!» «Ты умеешь считать или только обсчитывать? Два письма! А сейчас нет ни одного!» Он был еще довольно слаб, и эта вспышка гнева вызвала приступ нешуточной дурноты, так что Д'Артаньян вынужден был выпустить бесполезный обломок шпаги и со стоном откинуться на подушке». Получив на миг передышку, хозяин, о чем-то усиленно поразмыслив, вопросил, «Э, «Надо ли понимать так, сударь, что письма украдены?» «А ты, как думаешь, болван?» — слабым голосом отозвался Д'Артаньян. «Боже мой! Репутация моей гостиницы безукоризненна! Боюсь, у твоей гостиницы очень скоро не останется ничего, кроме репутации». Тихо, но достаточно грозно пообещал Д'Артаньян. «Как только мне станет чуточку лучше, я ее разнесу в пух и прах. А тебя самого? Тебя самого? Черт, да я тебя надену на вертел и зажарю!» Пресвятая Богородица возопил хозяин с нешуточным страданием. «Что же это творится? Господа мушкетеры грозили отрезать мне в уши, «Граф Рошфор обещал повесить на ворот а теперь вот и вы!» «Позволь тебе напомнить, мошенник, — сказал Дартанян, — что и мушкетеры, и граф рашфор далеко отсюда. А значит, я-то доберусь до тебя первым, уж будь уверен. То, что останется от твоей гостиницы, от этого притона, где грабят благородных путешественников, — Нужно будет, думается мне, переименовать. Лучше всего будет звучать "Трактирщик на вертеле". Ну, как тебе? Судя по лицу хозяина, подобная перспектива не вызвала у него ни понимания, ни энтузиазма. Окончательно уничтоженный, он торчал посреди комнаты, бормоча: "Ваш светлость, ваш светлость, ваш сиятельство". «Должно быть, вывалились в суматохе. Я сейчас всех подниму на ноги. И немедленно!» — заорал Д'Артаньян, собрав остаток сил. Примерно через четверть часа в дверь бочком-бочком вошел планшет и доложил с опаской. «Сударь, этот бедолага, а я нашим гостеприимным хозяином собрался было вешаться». Но я его отговорил. «И зря планшет, и зря!» — откликнулся Д'Артаньян, уже постыв но все еще пребывая в сквернейшем расположении дух «В конце концов, трактирщик на веревке ничем не хуже трактирщика на вертеле, сдается мне». «Простите, сударь». Э, «Пустяки, это я свое», — сказал Д'Артаньян. «Что же, они так и не нашли моих писем?» «До сих пор ищут, сударь», — сказал планше «Хозяин поднял на ноги всех, кого только мог, вплоть до конюшенного сторожа и поварят. Только я сильно сомневаюсь, что ваши письма найдутся». «Почему?» — насторожился Д'Артаньян. планше подошел к постели и понизил голос. «Я тут перекинулся парой слов с прислугой». Из тех, у кого глаз позорче и смекалки побольше. Они мне рассказали интересные вещи, сударь. Когда вашу милость понесли сюда, и в обеденном зале никого не осталось, а ваши вещи там по-прежнему валялись, всеми в суматохе забытые, туда зашли эти два прохвоста — гримо и Мушкетон — это еще кто такие ослуги тех двух машкетеров ваша милость гримо гримо припомнил дартанян борясь с головной болью да именно так его называл отос вот именно сударь гримо этот Тот субъект э, с постной рожей святошей и хитрющими глазами. А второй мушкетон, толстый такой, нормандец, очень даже представительный для слуги. Клодина говорит, они там пробыли несколько минут, и знаете, что самое интересное? Когда они, наконец, вышли, вот тот, который мушкетон, сказал тому, который гримо... с гнусной такой усмешечкой. «Знаешь, приятель, я не дворянин, да и ты тоже, так что с нас и взятки гладкие, да и спроса никакого. Хороший слуга должен всегда ухватить мысль господина, а то и взять на себя то, что господину проделать против чести». А потом добавил, «Никто и не заметит. Бешеный госконец валяется наверху, а его слуга слишком тупой». Тогда-то Калодина не поняла, в чем дело, но я, как только услышал, сразу догадался. Понимаете? Так чего ж тут не понять? Уныл вздохнул Д'Артаньян. Они решили узнать, кто я такой, посмотреть, не сыщется ли в моих вещах чего-то для них интересного. Дворянин не мог опуститься до такой низости, как воровство бумаг. Зато слуга... «Вот то-то!» — печально подхватил планшет. «Если я правильно все понимаю, то потом будет вовсе не унизительно для дворянской чести, если господин поинтересуется, что там за бумаги таскает в кармане его слуга». «Пожалуй», — согласился Д'Артаньян. «Его слуга слишком тупой!» — яростно повторил планшет. Но если нам доведется свидеться, я им постараюсь растолковать, что они насчет меня крепенько заблуждались». «Будь уверен, любезный планше», — сказал Д'Артаньон, надеясь, что ему удалось в точности повторить хищную ухмылку Рашфор, «я приложу все силы, чтобы встретиться еще разок с этими господами». «Где господин, там и слуга, так что у тебя будет шанс». «Ну что же тут поделаешь, если догнать их мы не в состоянии? Иди, пожалуйста, на кухню и спроси все, что нужно для приготовления бальзама. Будем лечиться по-настоящему, без аптеки этого коновала».